Глава двадцать сегмая. Земляной дракончик чувствовал облегчение и в то же время злость. Почему провидец так долго ждал? Над ареной повисла тишина. Даже стражники замерли на скалах, перестав развязывать пленных. Все взгляды были устремлены на огромного черного дракона, который, казалось, заполнял собой всю арену и поглощал весь свет. Взглянув на королеву, Провидец показал на звезда крыла. «Этот дракончик наш!» Глин похолодел. «Только он? А как же остальные? Может, напомните себе? Королева не позволит, сразу убьет, лишь бы не отдавать всех! Мысли! Вдруг провидец сможет их прочитать!» «Ваш!» — удивилась Пурпур. «Неужели?» Мы нашли его в пещере у когтей мира. Ночные драконы считают заговорщиков своими. «Трусов, которые боятся крови!» — добавила огонь. «Вы поддерживаете их, а не законную королеву!» Провидец взглянул на небо, где клубились черные тени. «Нет», — ответил он низким ракочущим басом. «Нам нужен только этот дракончик. Мы заберем его и улетим». «Вот как!» — фыркнула Пурпур. «А по какому праву? Мне кажется, что вашей таинственной королеве стоило бы сначала обсудить этот вопрос со мной!» Глаза провидца опасно блеснули. «Не советую с нами ссориться, небесная, отдай нам, дракончика». «И нас, и нас!» — Глин думал так громко, как только мог. «Мы здесь, все драконята судьбы, в пророчестве сказано о пятерых!» «Неужто провидец забыл, что кроме крыла есть и другие?» Неужто не может прочитать такие простые мысли?» Королева в гневе ударила хвостом. «Нет, я хочу видеть, как небесный дерется с ледяными. Сегодня мой день яйца!» Наступило молчание, и Глин уже боялся, что провидец повернется и улетит, но черный дракон вдруг едва заметно шевельнул хвостом, и черные тени в небе стали опускаться одна за другой. Глин затаил дыхание. Услышал, услышал. Ночные драконы закружили над скалами, где сидели узники, потом обрушились вниз, туда, где были прикованы ледяные. Стражники в испуге бросились в рассыпную, хлопанье крыльев, удары когтей. Через несколько мгновений черные тени снова взмыли в небо, а на вершинах скал с потеками крови осталось восемь бездыханных серебристых тел. Так нечестно, — подумал Глин, — они были связаны и не могли драться. Если ночные такие сильные, зачем убивать? Почему просто не освободить? Он глянул вниз. Черный дракон смотрел надменно и презрительно. Ой, нет, я совсем не то хотел сказать. Спасибо, о, великий провидец, мы так рады, что ты здесь. Все пятеро, пятеро!» Желтые горящие глаза небесной королевы едва просвечивали сквозь клубы дыма, валившего из ноздрей. Огонь яростно била хвостом по бокам, готовая сама броситься в бой. «Ты видела то, что хотела», — произнес черный дракон. «Прощай!» Он взмахнул крыльями, поднялся в воздух и скользнул к звездокрылу. «Стой!» — крикнул ночной дракончик, трепыхаясь в мощных когтях. «А мои друзья!» «Да, как же мы?» — беззвучно надрывался Глин. «Забери нас!» Провидец взмыл в небо, унося звездокрыла. На других драконят он даже не взглянул. Чёрное войско сделало последний круг над ареной и устремилось следом к югу. Земляного дракончика будто хлестнули по морде хвостом. Спасители явились с небес и не спасли. Он перехватил взгляд цунами. В глазах её была та же горечь и злость. Но не только у неё. «Стража!» — взревела королева Пурпур. «Где мой паладин?» «И прибегите здесь!» — она обвела крылом арену. «Хоть что-то сегодня должно получиться как следует!» Огонь скрипела зубами. Ее душила злоба. Черные глаза метали молнии. Две королевы угрюмо наблюдали, как стражники поспешно уносили трупы двоих воришек и зеленого дракона. Оставшихся воришек загнали назад в клетку, И укатили в ворота. Цунами заковали в цепи. Сопротивляться у нее уже не было сил. Зрители на трибунах потрясенно молчали. Впервые на их памяти кто-то посмел спорить с самой Пурпур -пур и настоял на своем. Внезапно тишину разрезал королевский голос, деловитый и надменный, как будто ничего не случилось. Как вы все знаете, вчера королевский паладин-беда выразила желание выступить на стороне осужденной преступницы Кречен, сославшись на древнюю традицию — щит паладина. Сегодня беда сойдется на арене с бойцом, которого я выберу если победит, то кречет получит свободу если же проиграет бай королева сделала паузу, ожидая удивленных выкриков. зрители молчали нахмурившись она продолжала понимаю Вы все уверены, что беда не может проиграть. Однако так случилось, что сегодня у нас есть особый боец. Дракон, чешуя которого не боится огня. Как интересно, не правда ли? Земляной дракончик не успел опомниться, как стражники схватили его и потащили в туннель. Перед глазами стоял последний взгляд королевы, злобный и расчетливый. Пурпур знала, что глин с меднокрылые друзья. Во всяком случае дружили до ее предательства и теперь заставляла беду выбирать между ним и родной матерью. Земляному дракончику тоже предстоял выбор. Убить беду, или умереть самому.